Глава вторая. Алексей Ворончихин упивался Москвой. Его окружили карусели в развеселом парке Горького. Он пил пиво в популярных жуглях на Калининском проспекте. Он бывался с Ленинских гор, как застраивают олимпийские лужники. Он слушал Высоцкого в культовом гамленте на Таганке, на московской книжной ярмарке По счастливому случаю купил немецкое издание на русском языке «Мифология мира». Он позволял себе выпить аристократическую чашечку кофе в метрополе Вы красиво курите, Алексей! — низким голосом говорил ему старая с мешковатыми морщинами дама с перстнями на толстых приопухших пальцах случайная соседка по столику в ресторане «Прага». — Разве можно курить красиво? Я имею в виду красиво держать сигарету. В свое время аж красиво держал папиросу Боря Пастернак. Он знал все злачные и излюбленные места студентов-гуманитариев МГУ. Он бывал на диспутах в разных студиях стихотворцев и театралов. Он ночью напролет читал запрещенные самоздацкие книги, которые выпрашивал посвященных. А главное, он был почти постоянно влюблен. — Лучше, братан, иметь синий диплом красную морду, чем красный диплом синюю морду, — афористично предупреждал Алексей соседа по библиотечному столу и сматывался из читального зала уже после часа сидения за марксистско-ленинскими флиантами. Получился легко, без рвения, со шпаргалками, но со стипендией в сорок полуголодных студенческих рубликах. За сытное удовольствие студент из ТФАК и МГУ Алексей Ворончихин платил мышцами, реже мозгами. Он подрабатывал грузчиком, дворником, помощником киномеханика, разносчиком телеграмм, нештатным корреспондентом в одной из заводских малотиражек, я за мелкий гонорар печатали его статейки об исторических датах. Он вел детский кружок юный географ в одном из клубов при Лето Алексей неизменно проводил в стройотряде. Остаток каникул в Крыму. В стройотрядовские деньги уплывали, как дельфины. Видишь их. Вот они мелькнули плавниками и уплыли. Не дать К началу учебного года Алексей приезжал в Москву. Гол, как сокол. Загорелый, с пятнами на рубашках от шашлычного соуса и крымских вин. С новыми девичьими именами и адресами в записной книжке которые сладостью воспоминаний дразнили плоть. В эту осень Алексей шагнув на пятый курс возвратился в Москву из Крыма без копейки. Пришлось сбыть одному джинсовому мальчику с второго курса пачку журналов Playboy. Да чего ж аппетитны тамошние глянцевые бабежки, как умеют выгнуться, выставить грудь, ляжки, приоткрыть ротик на фотографиях. Журналы Алексей, будучи богат до отъезда в Крым, купил у сокурсника Осипа Данилкина. Осип числился в московской золотой молодежи, а плейбой, диски Rolling Stones, джинсовое тряпье для него было вроде хобби. Алексей сроду не фарцевал, студенческих фарцовщих считал гниляками, но тут безденежья и прищучило. Следователь Мурашкин с худым чернявым лицом Спадающий на глаза челкой в гражданском небрежном костюме недовольно взял от Алексея протянутую повестку. Повестку в милицию передал Ворончихину, комендант студенческого общежития. — Вызывали, товарищ следователь? — спросил Алексей, хотя предугадывал, откуда подул ветер. Мурашкин кисло посмотрел на него, вяло кивнул на стул. — Садись. Чего стоишь? Надо учиться сидеть. Мурашкин отчистил стола чистую папку с харшиватель, Крупными буквами написал на корочке дело номер 448 на Вранчихина Алексей Васильевич. "Зачем это?" с пересохшим горлом сказал Алексей. "Порнография, Спекуляция! о-о. Ну рассказывай, где взял, кому толкнул?" «Нашел в комнате в общежитии на Трисолях," вляпал уверенно Алексей, подготовив версию появления Playboy'а. — Будешь ля-ля, Ворончихин, я тебя туда передам. Мурашкин ткнул авторучкой вверх. — На суд божий! — пошутил Алексей, надеясь размягчить следователя. — умный что ли? — Сейчас будешь тупым. Тук -тук — Тук-тук! Мурашкин сперва постучал костяшками пальцев по столу, изобразил тук-тук. Потом снял трубку телефона. — Зайди. В кабинет вошел... Толстобрюхи, щекастая старшина со связкой ключей в руки. «В подвал!» «В седьмую!» — кивнул алексей следователь Мурашкин. «Пошли!» — буркнул старшина, подавив волосатым толстым кулаком свой зевок и приложил связку ключей из правой руки в левую, видать, чтоб правой рукой придерживать задержанную. «Брёчный, ремянь сами, чё там у тебя ещё? Шнурки выдерни!» «Какие шнурки?» «Какой подвал? Мне в университет надо!» «Ты чё, Ворончихин, тю-тю?» — покрутил пальцем у виска Мурашкин. «Форцовня! Порнуха! Тут ещё незаконными валютными операциями пахнет! Кто тебя оставит в МГУ на идеологическом факультете, на историческом?» — поправил Алексей. «Уводи!» — сказал Мурашкин старшине. «Камер номер 7 В сопровождении вальяжного старшины Алексей спустился в подвал. Обе стороны коридора — зеленоокрашенные железные двери. Дошли до камеры с цифрой семь. Алексей не верил в сущее. Что это? Сон? Галлюцинации? Зачем следователю такие понты? Дело-то плевое. Выслужиться хочет или под кого-то роют. Вообще, этот следователь тук-тук чего-то темнеет. — Долго мне здесь подскрежут ключа в замке? — спросил Алексей. — До трех суток. По закону имеем право. Опять же зевая, — ответил сашина обед тебе не будет, опоздал. Вечером дадим пожать Воздух в камере оказался грязным. Все вокруг казалось грязным. Грязный плафон в колпаке решетки, грязно-желтый свет лампы, грязные двухъярусные с деревянными настилами нары справа и слева вдоль стен, сами темно-синие стены грязные, грязные в разводах зарешоченное плоское окно под потолком. В одном из углов за отгородкой толчок, рядом грязно-белая эмалированная раковина. Спальных мест в камере четыре, людей тоже четверо. Двое грузины. Алексей сразу определил их национальность, играли за столом в нарды. Еще один светловолосый, потлатый, на верхних нарах, отвернувшись к стене, вероятно, спал. Самые бандюжистые, волковатые, с короткой стрижкой, со смуглым, насупистым лицом и татуированными руками, Сидел на нарах, скрестив под собой ноги, читал журнал «Юность». — Где мое место? — негромко спросил Алексей. — Возле параши! — ответил молодой носатый грузин с красивыми курчавыми волосами. Алексей взорвался, оскалился, выкрикнул обидчику. — Давай один на один черножопый я тебя зубами загрызу чурку поганую! Он стиснул кулаки, стал в бойцовскую стойку. Такой пройти сокарники точно не ждали. Молодой грузин с некоторым запозданием все же вскочил, ощерился. Но второй, что постарше, небритый, уже сидеющий, дернул за рукав. «Без тебя разберутся!» Волковатый человек с татуировками, примеряющий, сказал Алексею. «Ты чего, Ванек?» «Так неправильно!» Он слез с нар, подошел ближе. «Кто будешь-то?» «Студент из университета». Студент прохладной жизни ухмыльнулся волковатый. «Проходи, Ванек! В тюрьме все места хватит!» Алексей шагнул к норам, чтобы сесть на край, но до края не добрался. Волковатый резким колющим ударом прямой ладони всадил ему в солнечное сплетение. В глазах вспышка. Алексей искрючил. Справа к нему подскочил молодой грузин и кулаком-крюком всадил в правый бок, в печень. «Творец, не бейте!» Это были последние слова, которые Алексей услышал с собой. Через мгновение он отключился. На полу было холодно и гадостно воняло. Алексей лежал в углу камеры напротив толчка. Сколько находился в отключке, он не понимал. Должно быть несколько часов, потому что за окном камеры смутнело. Под реберей дико жгло. Казалось, там внутри, в правом боку, кровь хлещет горячим фонтаном. Спина занемела, шевелиться трудно. Нет сил даже сжать кулаки. Отвоевывать место в камере — бессмысленно. Кое-как стискивая зубы, Алексей переполз в другой угол ближе к двери. Он переносил ту жгучую, ту тупую боль, ни на чем долго не мог сосредоточиться. Жался в тонкой ветровке на бетонном полу, обхватив руками колени. Окно в двери загремело, цепью откинулось, «Ужин!» — выкрикнул голос снаружи. Из коридора сокамерникам стали давать в железных мисках кашу, ломать белого хлеба, кружку чая. Опираясь с Настей, Алексей поднялся, подобрался к двери. «Мне давай!» — прохлепел Алексей. Круглое прыщастрое лицо раздатчика в гражданском свитере белой тужурки состроило удивление. «Камера на четверых? лишнюю не положено. У меня пайки на Окно в двери захлопнулось. Алексей опустился в свой угол. Отвернулся от камеры, чтобы не видать, как трое ублюдков жрут кашу. Четвертого, потлатого, пайка ждала на столе. Этим четвертым оказался парень со шрамом на щеке и косящим глазом. Он не спешил есть, закурил сигарету. Алексей по дыму распознал любимую яву, свирепая жажда табаку обуял его. «Дайте закурить!» — негромко просил Алексей, стараясь поймать в косящих глазах потлатого сочувствия. Незнакомец затянулся, швырнул окурок на пол перед Алексеем. «Урка, поганый!» — Алексей не сказал это вслух, просто громко подумал. Сигарету с пола он, разумеется, не поднял. Ночью он очень мерз. Его время от времени лихорадило. Вставать и мышцы ходьбой — Маханием рук не хотелось, не давала боль в животе. Так сидел, клацал зубами, травил себя ядовитыми русскими мыслями. Что мы за люди такие? Что за нация? Гаденыш-следователь ведь русский. Знал, что в камере двое чурбанов и пара кентов. За что он меня шкура решил проучить? За журналы с голыми девками, которые я продал не доноску он меня накапал. Друг над другом куражимся. Сволочь! Мент решил власть показать, ткнуть мордой в дерьмо. Падла поганы Окажись, я сыном начальника. Перед мной юлил, юлил. Что мой за народ, холопы? Никто друг за друг не заступится. Вон черные своих не сдают. Рами такие твари тук-тук командует Власть наверху прогнила и внизу поганки. Я, пожалуй, в прокуратуру, сказал Алексей, глядя прямо в глаза Мурашкину на новом дневном допросе. Следователь откинул черную гитлеровскую челку, поучительно стал перечислять. — Первое, — Ворончихин, — ты никогда и никуда не будешь жаловаться. Если хочешь остаться в университете, зашьешь свою пасть вот так, вшик-вшик. Мурашкин изобразил, как Алексею предстоит зашивать себе рот. — Второе. — Ты, Ворончихин, из рабочей семьи? — С периферии? что ты герой из себя корчишь? Выгораживаешь этих уродов. Это сраное золотое племя. Ты знаешь, кто папаша у Данилкина. В министерстве кем-то. Замначальника главка. Угольная промышленность, там денег о -го, го А ты, голодранец, в карманах у тебя фук-фук. В голосе Мурашкина засквозила окольная зависть кому-то и злоба. Видать, он сам вышел из провинциалов, из лимиты. Третье. «Пиши соознанку и все делы. Есть нет, камер номер семь ждет. Топ-топ!» На столе следователя проснулся телефон. «Выйди в коридор, подожди там», — сказал Мурашкин Алексею после телефонного «Алло!» и приветствие Через несколько минут сам Мурашкин вышел в коридор, запер кабинет, бросил, уходя. «Посиди тут, скоро буду». В коридоре Алексей просидел пять с половиной часов. Обед он, конечно, опять пропустил. Муторные часы и голод. Он был готов писать любую сознанку. Чего не писать, если следователь туктук -тук сам назвал имя Оськи Данилкина? Оську в камер номер семь никто не упрячет. За отбитые, простуженные почки Оська не заплатит. К Алексею подошел увалистый походкой. Мелкорослый, плотник, как бычок, милицейский сержант с ключами, такими, что были у толстяка старшины. В Рашкин позвонил. Тебя в камеру. Ты в какой был? В четвертый. Журналь, вроде, в седьмой написано. Ошиблись. Сперва хотели туда. Там мест нету. Ладно, пошли в четвертую. Камера оказалась на двоих. Пуста. На одних из нара лежала тонкая, зачитанная книжица. Леонид Ильич Брежнев-Целина. Дверь склацала замком. Алексей огляделся. Где он? Зачем он здесь? Зачем эта истрепанная книга лежит на нарах? В какой-то момент вся жизнь казалась набором вздорных, бессмысленных ситуаций. Отец был в концлагере, дед сидел по 58 -й. Мать на зоне, за пожар. Он на нарах. Сколько ж русских людей тюрьмы хлебнуло! Чушь какая-то! Алексей сел на нары и разорвал пополам книжицу, который настрочил какой-то писакой для туфтового авторитета генсека. Среди ночи Алексей поднял следователь Мурашкин. От него крепко даже приятно пахло веном. Рядом с ним стоял бычок-милиционер со связкой ключей. — Ты чего здесь? — спросил Мурашкин. — где мне быть? В морге? — Давай, вали домой. Топ-топ. Понадобишься вызову. Ночь стояла сырая, прохладная. Сгорбившись, Алексей с закоулками пошагал в общежитие. Час в ходу. На проспект Вернацка не уходил, такси денег шиш. Кругом пустынно, во дворах ни души. Тощий кошак с длинным хвостом перебежал дорогу, хотелось с него, гадость, швырнуть камнем. В окнах домов не видать света, только в одной высотке, этаже на пятнадцатом, светилось спящее окно, кто до нос строчит. Все дома, весь город, казалось, можно обмануть, предать, упрятать в камеру номер семьи хотел съесть курить хотелось принять душ смыть всю грязь прикоснувшейся неволе сзади плеснула светом мая через заженные фары машины что за машина сразу не определить алексей нелепо, инстинктивно кинулся за угол дома спрятался вдруг ментовский воронок догон послали